Глава шестая. «Мысли у меня кое-какие есть», — сказал я. Но сначала мне хотелось бы узнать ответы на некоторые вопросы. Я смотрел детей. Их лица были очень серьезными и внимательными. В данный момент ребята отчетливо понимали, что их жизням угрожает серьезная опасность, но страха в них не было. В серьезных глазах я видел только мрачную решимость драться до конца. В такие моменты даже начинаешь забывать, что общаешься с детьми. «Гнат, а у Рыжего есть крыша?» Задал я свой первый вопрос. «Есть», — хмуро ответил мальчик. «И серьезно. Я слышал, что это Трой, хозяин западных кварталов, очень серьезный человек». Я задумался. «А если моего рыжую шавку немного того?» Протянул я большим пальцем под шеей и, заметив, что дети меня не понимают, пояснил. «Убьем», то он, вероятнее всего, обидится на нас. Лично он точно вмешиваться не будет, потому что это разборка между мной и Рыжим. Да и к тому же, если он все-таки надумает вмешаться, то над ним все трущобы смеяться будут. Мы — обычная банда детей-воров, а он — хозяин западных районов, так что не будет он нам стрелки забивать. Не поймут его. «Это хорошо», — обрадовался я, но, как оказалось, преждевременно. Гнат перебил мое веселье, отрицательно покачав головой. «Если он лично не может с нами разобраться, то это не значит, что он не в состоянии устроить нам большие проблемы. А в таких подлых играх трой-король». Я хмыкнул. Но «Ничего страшного. Может, и у нас появится серьезный покровитель». Мысленно подумал я про Никона. «А даже если и не появится, то у нас все равно нет выбора». Поэтому Рыжий в ближайшие дни должен обязательно сдохнуть. «И как ты хочешь это провернуть?» — уточнил Федот. «Я сам его убью. Как? Это уже не важно. Просто поверьте, я в состоянии сделать это. А что потом?» «Потом я, поймав одного из них, предупрежу, что то, что случилось с Рыжим, будет с каждым, кто попытается наехать на нас. И что если у них все еще есть к нам вопросы, то мы сможем их обсудить...» «На забитой перед этим стреля. В то же время и в том же месте. А там мы устроим им ловушку». «Они точно придут?» — уточнил Степ. А я улыбнулся. «Это однозначно. Он соберет всех, кого только сможет, и отправится к нам. Ему же нужно будет как-то закрепить свой авторитет перед бандой. Во-первых, он покажет, что совсем нас не боится». А во-вторых, расправившись с нами, он отомстит за Рыжего, и тогда уже точно никто не сможет оспорить его старшинства». «Нел, а ты уверен, что мы с ними справимся?» — тихо уточнила Саша. «Они же старше и сильнее нас». «Сила и возраст — не главное», — спокойно улыбнулся я. «Самое главное — в разумном. Это железная воля и желание побеждать. А в этих качествах нашим ребятам равных нет». После этих слов мальчишки приосанились, понимая, что это не пустая болтовня, а что они действительно будут идти до конца. Так что, Саша, не беспокойся понапрасну. К тому же мы не какие-нибудь благородные рыцари. Мы с ними стенка на стенку драться не будем. Просто подстроим ловушку, и всё. После того, как я произнёс эти слова, Саша расслабилась. А мальчишки же, наоборот, начали кровожадно улыбаться. Я мысленно хмыкнул. Это как раз то, чего я добивался. Теперь дети даже думать не могут о поражении. Их мозги, заточенные под выживание, будут учитывать все, даже самые малейшие нюансы предстоящего плана, которые в будущем приведут нас к победе. И для того, чтобы полностью выполнить стоящие перед ними задачи, дети пойдут до конца. Нел, а чем мы будем заниматься сейчас? Кажется, уже стоит распределить задачи на каждого», — сказал Гнат. «Не спеши». «Все наши действия будут зависеть только от того, какие цели мы будем преследовать». «Как это какие?» — удивилась Саша. «Главное, чтобы нас не убили». Кто-то отчетливо хмыкнул. «И, конечно, не отходить под рыжего», — быстро добавила она. «И все?» — улыбнулся я. «Как-то маловато у нас целей. Я считаю, что если уж и сложилась такая ситуация, то нужно выжать из нее максимальный результат». Дети запереглядывались. «Лично я хочу, чтобы мы не только отстояли свою независимость, но еще и расширились, набрав новых членов в свою банду, показали всем трущобам нашу силу и то, что воевать с нами очень вредно для здоровья. Я хочу, чтобы все с нами считались и нас уважали. Ну и, конечно же, хочу забрать нам все монетки, которые заработал Рыжий, а то, судя по вашим рассказам, денег у него хватает «Ха-ха-ха!» Засмеялся я, глядя на выпученные глаза детей. «А вы что думали? Зачем довольствоваться малым, если можно забрать все?» Да и Рыжий просчитался. Он-то думал, что нарвался на слабаков. Докажем ему, что он ошибается? «Да!» — дружно закричали дети. «Ну, раз все согласны», — сказал я. «Тогда настало время определиться с тем, чем мы будем сегодня заниматься. Гнат, кто у нас лучший шпион?» «Шпион?» — заинтересованно спросил мальчик, нахмурив брови. «А это кто вообще?» Удивившись тому, что Гнат не понял, о чем я говорю, задумался. «На моей памяти такого еще никогда не происходило. Или мой непонятный переводчик сломался, или парням просто неизвестно это слово. Ну что ж, тогда придется разъяснить». Шпион — это такой человек, который скрытно собирает информацию, подсматривает, подслушивает и потом рассказывает ее нанимателю. Помимо этого, он может проследить за нужным человеком, украсть что-нибудь или перенести. Сказал я и, задумавшись, замолчал. Все же сам я не шпион, и чем они конкретно занимаются, точно не знаю. Но все же я человек информационного мира, и кое-что из фильмов и художественной литературы вспомнить смог и даже донёс до детей наиболее доступными словами. «А!» — вспомнил я. Ещё он старается быть незаметным и никогда не привлекает к себе внимания. «Так у нас таких двое!» — обрадовался Гнат. «Юра и Альт?» «Подходят», — подумал я, глядя на незрачные лица мальчишек. Обычные, как у всех, носы, губы, подбородки делали их очень похожими, хотя братьями они не были. Мой взгляд будто соскальзывал с них как с какого-нибудь привычного и уместного предмета обстановки. «Ничего себе!» — подумал я. «Никогда не встречал таких людей. Я же, закрыв глаза, даже не могу вспомнить, как они выглядят. Вот это да! И это дети! А если они будут развиваться в этом направлении, могут получиться просто невероятные результаты. Нужно будет к ним присмотреться». Ну что ж, ребята, по моему мнению, вы идеальные кандидаты на это задание. Сейчас мы с вами пойдем к тому дому, в котором обосновался Рыжий, узнать, сколько людей у него есть и сколько он сможет привести с собой на стрелу, чтобы...» Я запнулся и вспомнил, что дети-то считать не умеют. «А если мне придется куда-нибудь уйти, то как тогда?» «Что случилось?» — спросил меня Юра, после того, как я, не закончив фразу, неожиданно замолчал. «Я просто забыл, что вы не умеете считать», — раздосадованно ответил я. «Чего это не умеем?» — удивленно сказал Юра. «Умеем? Как бы мы без этого деньги бы считали?» Я смотрел перед собой отсутствующим взглядом, и мне казалось, будто мир перевернулся. «Ничего себе! Они уже и считать умеют? Вот это поворот! А я-то считал, что их дурачат с ценами на еду из-за незнания счета, да и они сами о чем-то таком вроде бы говорили». «Так это же отлично!» — бодро сказал я. Это решает много проблем. Тогда не будем терять время. Пошли. Дети встали и направились в сторону Лаза. «А вы хоть знаете, где дом Рыжего?» Запоздало вспомнил я. «Знаем», — успокоил меня Альт. «Пошли, Нел. Уже собираясь вылезать, я вспомнил свою идею насчет мешочка с камнями. Если что-то пойдет не так, и люди Рыжего нас обнаружат, то я смогу очень неприятно их удивить. Крикнув вылезшим мальчишкам, чтобы подождали меня немного, я обратился к девочке. «Саша, у нас есть пустой кошель?» «Есть», — кивнула она головой. «А он зачем?» «Потом увидишь как-нибудь. Я обязательно тебе покажу и расскажу. Сейчас просто времени нет». Девочка довольно быстро обернулась туда и обратно и принесла большой кожаный кошель. Я осмотрел его, проверил на прочность и отсутствие дырок и, довольно хмыкнув, Положил за пазуху. Вдруг чей-то живот очень сильно забурчал. Я к своему стыду только сейчас вспомнил, что дети-то голодные. Они почти три дня сидели в норе и делили на всех наш скромный запас пайки. Блин, почему я не подумал об этом раньше? Хотя, если задуматься, они вроде как на дело удачно сходили. Должны же они были купить чего-нибудь. — Саша, а у нас есть чего перекусить? — решил я бросить пробный шар. Девочка грустно кивнула и вынесла из своего закутка два одинаковых куска мяса и хлеба. «Да, этого хватит для того, чтобы немного поесть только двоим. На девятерых это даже делить страшно». Вон как Саша грустно вздыхает. «Гнат, а почему вы за едой не сходили? Вроде бы вы на рынке какого-то мужика обокрали, а у него был довольно весистый кошель». Бугор, осмотрев содержимое, сказал, что в этот раз заберет все деньги себе, но даст за них нормальные хавки и сопровождающего чтобы по пути домой нас не обокрали. Я, конечно, понимаю, что он нас развел, как последних лохов, но сделать ничего не могу, потому что в следующий раз он нас сможет и не пустить на свою территорию, а взять кого-нибудь другого. Он это тоже знает, вот и пользуется». «Безумный мир», — яростно подумал я про себя. «Мало того, что эти дети живут одни и решают все свои проблемы сами, так еще всякие раздолбаны их просто-напросто обдирают, забирая заработанные кое-как деньги. «Ладно», — проговорил я свистящим шепотом. «С этой сукой мы потом разберемся». Дети испуганно посмотрели на меня, и я тряхнул головой, чтобы прийти в себя. «Ничего себе! Что это было?» Оставив свои размышления на потом, я попытался перевести тему. «Сашка, а ты ребятам ничего про деньги не говорила?» «Ой!» — воскликнула девочка. «Я же совсем забыла!» Пока парни соображали, о чем мы говорим, Саша прибежала назад и показала всем присутствующим горсть монет. «Откуда?» Удивленно посмотрел на меня, почему-то молчащий почти весь вечер, весельчак Ник. «Гулял по улице и нашел», — ухмыльнулся я. Дети тоже заухмылялись, мол, знаем, где такое богатство найти можно. Сами иногда в чужие кошельки заглядываем. Я не стал их переубеждать. Пусть и дальше думают, что у меня всегда все получается и что я весь такой исключительный. А вось они не будут задавать мне ненужных вопросов, а мои задания будут выполнять быстро, точно и качественно, понимая, что я знаю, что делаю». «Тогда идем к Тому!» — довольно улыбнулся Кир. «А то жрать охота!» Все, включая меня, согласно закивали. Послышался еле слышный свист, и Юра с сальтом юркнули внутрь. «Что случилось?» Задал ей вопрос шепотом, устанавливая сгнатом засов на место. «Там ходит какая-то подозрительная парочка и все здесь осматривает». Также шепотом ответил Альт. «Тихо», — сказал я детям, пресекая разговоры и, закрыв глаза, прислушался. «Да нет их здесь, точно тебе говорю», — услышал я ломающийся голос какого-то подростка. «А если есть, рыже же потом с нас шкуру спустит». «Да ничего не спустит. Мы же с тобой уже по второму разу все обошли. Нет здесь никого. Лично я бы сейчас с удовольствием пожрал, выпил пивка и завалился спать». «Ну, не знаю, а если...» — засомневался второй. «Да ты что, боишься?» С презрением в голосе прерывал его первый. «Нет, конечно». Начал испуганно оправдываться второй. «Никого я не боюсь». Но ну, тогда пошли назад и скажем, что здесь никого нет» а то будто бы мне делать нечего ходить тут каких-то мальков искать, когда их тут и в помине нет». «Ну, пошли», — обреченно сказал второй. Шаги и голоса подростков стали удаляться. Я повернулся к детям и сделал краткий пересказ того, что слышал. «Получается, они уже начали действовать?» — тихо спросил Федот. «Может, тогда не будем ждать и начнем сокращать их поголовье?» «Нет», — покачал я головой. Сейчас эти двое придут назад и скажут, что нас здесь нет. И тогда нас будут искать в другом месте. А если они сегодня не придут, то тогда Рыжий точно будет знать, что мы здесь и где нас можно найти». Дети уважительно посмотрели на меня. «Значит так», — быстро сказал я, посмотрев на Альта и Юру. «Берите у Саши еду и пошли на выход». Дети кивнули и быстро пошли к Саше. «Гнат, идите к Тому и купите хавки на несколько дней». Потом приходите домой, хорошо кушаете и ложитесь спать. Завтра у нас очень много дел, и нужно набраться сил. Я постараюсь прийти к утру». «А как же ты?» — спросил Ник. «Тебе же тоже нужно что-нибудь поесть». «Поем с утра, а сейчас пока что прогуляюсь с парнями к рыжему. Нужно оценить обстановку и посмотреть, что там да как». Оказавшись снаружи, мы с детьми пошли в ту же сторону, в которую направились парни из банды Рыжего. На улице уже было темно, но, как ни странно, это не помешало детям хорошо ориентироваться в городе. Альт шел впереди и показывал дорогу. Юра шел за ним. Я же замыкал нашу процессию и, смотря по сторонам, прислушивался. Людей на улице, на удивление, было мало. Я связал это с тем, что люди трущоб боятся очередного нашествия каннибалов и поэтому лишний раз стараются не показываться на улице. «Да, мне бы тоже не хотелось бы быть съеденным. Я еще раз мысленно попросил прощения у напавшего на меня в ту злочастную ночь нищего. А ведь что странно, — подумал я, — вспоминая события той ночи, ведь я точно помню свое желание пить кровь. То, как я сначала выпил крысу, и этого мне показалось мало, что потом, увидев мужчину, взорвался и потерял над собой контроль. Я ведь, судя по всему, выпил его кровь и почти полностью сожрал». Я точно помню чувство правильности происходящего. Значит, мясо послужило для меня строительным материалом для организма, а кровь — источником энергии. Эта теория хоть немного объясняет то, почему я так изменился, но не объясняет того, почему я не чувствую того самого вампирского голода и почему меня ну совсем не тянет пить кровь. Вот сейчас же я иду рядом с детьми, но у меня не возникает никакого желания вцепиться в их шеи, Да и других людей я сегодня тоже видел. С ними такая же ситуация. Может, пришла в голову здравая мысль. Это произошло из-за того, что организм был на грани? А что? Может, мое подсознание поняло, что организм умирает, и решило таким образом меня спасти? А что, вполне логично. Я же не знаю, какая у меня раса и какие инстинкты скрыты в этом теле. Может быть, в минуты серьезной опасности зверь, сидящий во мне… «Будет просыпаться и брать управление телом на себя. Все может быть». «Нелл», — позвал меня тихий голос Юры. «Мы почти на месте. Их дом можно увидеть из-за этого угла». Выглянув из-за плеча мальчишки, я увидел следующее. Вся улица, кроме одного дома, была погружена во тьму. Прислушавшись, я понял, почему. В стоящих рядом домах действительно никого не было мало кому хочется жить рядом с отмороженной молодежью у которой к тому же есть серьезный покровитель осмотревшись я выбрал крепкий домик сохранившийся крышей и очень удобным видом на штаб квартиру рыжего забравшись внутрь мы с ребятами оборудовали место для наблюдения после дети достали еду и начали жадно ее плетать мне лишь оставалось только им позавидовать Сначала они предложили покушать и мне, отламывая хорошие куски как хлеба, так и мяса. Но я отказался и отговорился тем, что мне удалось сегодня неплохо перекусить. Глядя на кушающих ребят, которые время от времени воровато оглядывались по сторонам, я понял, почему они до знакомства со мной кушали большими кусками. Они это делали не столько по незнанию, сколько по привычке. Ведь в любой момент может появиться тот, кто сильнее и забрать последнюю еду себе. Я не смог сглотнуть слюну. В горле будто кол встал, а по щеке поползла одинокая слеза. Эка меня пробрала, подумал я, вытирая лицо. Мне было очень жаль моих детей. Да, уже моих детей. Я так решил. Но я прекрасно понимал, что они не поймут моей жалости и не примут её. Не те люди, не то время и не тот мир. Но я также знал, что они прекрасно поймут протянутую руку помощи или резкий, мотивирующий пинок под зад, заставляющий постоянно крутиться, чтобы выжить. Я быстро встал. скажу прогуляюсь», — объяснил я детям свои действия и начал спускаться вниз. Оказавшись на земле, прислушался. Все было чисто. Перед тем, как начать считать людей, решил обойти дом по кругу и осмотреть его полностью. «Может, удастся найти что-нибудь интересное». Дом был трёхэтажным и по размерам оказался довольно большим. Все комнаты первого и второго этажа закрывались на массивные деревянные ставни, небольшие щели в которых пропускали сквозь себя свет горящего огня. Обойдя дом, я установил, что свет горит во всех комнатах первого и второго этажа. Звуки пьяных голосов также красноречиво свидетельствовали об этом. Окна третьего этажа тоже были закрыты массивными ставнями, кроме одного. В нем горел свет, и до меня начали доноситься звуки интересного разговора. «Через три дня возьмешь людей, вскройте первый и второй склад и вынесите его содержимое к точке номер семь. Одну четвертую, как и полагается, после реализации отдадим тебе. Вопросы?» — сказал неизвестный мужчина хриплым голосом. «Что будет с охраной?» — донесся до меня довольно молодой голос. «Охрану уберут, не беспокойся. Твое дело только вынести склад». «В прошлый раз ты говорил так же», — скептически заметил молодой. «А я потерял троих опытных ребят. Тебе же это хорошо заплатили», — раздраженно сказал хриплый. «Тебе ли жаловаться, рыжий?» «Так бы то ни было, но я не хочу терять своих людей. Никто не захочет иметь со мной дело. Уже сейчас мне сложно склонить кого-нибудь на свою сторону». «Главное, чтобы трое хотел бы иметь с тобой дело», — угрожающе прервал молодого хриплый. «Пока ты с ним, тебе нечего бояться. Или я не прав?» «Прав», — быстро ответил молодой, и я почувствовал, что он немного боится, хотя и хочет выглядеть независимым. «Ну, тогда несцы, а делай, что говорят. Что мне передать трое?» «Передай, что я в деле. Люди в назначенное время будут на месте». «Хорошо. Что по последнему делу? Взяли мужика?» «Да, вот его кошель». Молодой зашуршал и положил что-то на стол. При этом я отчетливо слышал звон монет. «Неплохо, Рыжий, неплохо. Ты делаешь успехи!» Хриплый зашуршал и спрятал кошель. «Ладно, пойду я, Рыжий. Времени нет с тобой штаны просиживать. Трое уже наверняка заждался своих денежек». Мужчина встал и, не прощаясь, вышел из комнаты. «Сука!» — яростно сказал Рыжий и в бешенстве несколько раз ударил по столу. «Сочтемся!» одними губами проговорил он. «Когда-нибудь обязательно сочтёмся». Услышав его слова, в мою голову пришла интересная мысль. «А зачем нам собственную самим устранять рыжего и при этом светиться? Это было бы актуально только в одном случае, если бы мы сами захотели о себе заявить и привлечь одиночек в нашу банду. Но, откровенно говоря, этого можно добиться и другими способами, не такими масштабными». Только сейчас я понял, что если мы заявим о себе как взрослые, то и спрашивать с нас станут, как с взрослых. Дети уничтожили банду подростков? Значит, они уже не дети. Да и рыжий трою оказывается очень даже нужен. А если испортить его план, то этот, несомненно, успешный в трущабах человек может и обидеться, и обязательно адекватно ответит. То, что в моем первоначальном плане много белых пятен, я начал понимать только сейчас. И пока он не привел к печальным последствиям, его нужно срочно менять. В голову пришла очень правильная мысль. Зачем нам самим устранять банду рыжего, если это могут сделать другие? Мужчина, выйдя из дома, внимательно осмотрелся и, не заметив ничего подозрительного, двинулся вперед по улице. Проследив за тем, в какую сторону он пошел, я бесшумной тенью двинулся за ним. А потом, улучив подходящий момент, свернул в сторону. Сделав большую дугу, я пересёк половину квартала и на сотню метров опередил идущего по главной улице мужчину. И, замерев, стал ждать его приближения. Прислушался. Мужчина шёл не торопясь и старался внимательно оглядывать окрестности на случай каких-либо неожиданностей. Подобрав с мостовой довольно увесистый камень, я взвесил его в руке. «То, что нужно», — мелькнула в голове довольная мысль. Вот фигура мужчины показалась из-за угла дома. Это не стало для меня неожиданностью, так как я уже больше минуты, прислушавшись, следил за его приближением. Бросок, и камень летит точно в цель. А! от неожиданности вскрикнул я. Буквально за мгновение до того, как камень врезался в голову ничего не подозревающего мужчины, его фигуру окружила очень яркая изумрудная пленка, которая на несколько секунд ослепило меня и немного ошарашило. Когда я немного проморгался и пришел в себя, то до меня дошло, что камень, который я бросил в мужчину, просто-напросто отлетел от появившейся изумрудной пленки в сторону. Грёбаный магический мир!» — подумал я про себя. «Вот же жопа!» Если я все правильно понял, то стоящего передо мной мужчину от неминуемой смерти спас какой-то магический амулет, который создал вокруг него защитное поле и не позволил летящему с большой скоростью камню как-либо повредить своему носителю. Как же неожиданно вмешалась эта сраная магия! Такой план летит на смарку! Я немного растерял уверенности в своих силах и даже подумал было отступить, но, вспомнив, в каком удручающем положении мы находимся, все же решил не сдаваться и попробовать еще несколько раз пробить эту магическую защиту. Поэтому, войдя в ускорение, я быстро запустил в мужчину несколько лежащих у моих ног камней. «Кто тут? Выходи!» Уверенно рявкнул хриплый, доставая нож и смотря в сторону того переулка, из которого я только что бросал в него камни. За то время, пока он, прищурившись, высматривал меня и говорил эту до да нельза пафосную фразу, я успел незаметно оббежать его вокруг. И, остановившись за его спиной, схватил валяющиеся в большом количестве на дороге камни и кинул их в мужчину, целясь ему прямо в затылок. Пробить магическую защиту опять не удалось. Хотя, если мне не показалось, то изумрудное свечение все же немного потускнело. «Вы хоть понимаете, на кого пытаетесь напасть?» — закричал мужчина и начал кружить из стороны в сторону, бдительно всматриваясь в темноту. «Я рью, поверенный трое. Если вам дорога своя жизнь, то сматывайтесь». «Иначе скоро здесь будет сам Трой со своими людьми, и тогда вам точно конец!» Рию говорил очень уверенно. Скорее всего, это было обусловлено тем, что на нем был одет магический амулет, который защищал его от физических атак. И как я подозревал, какой-то сигнал о нападении он все же успел подать. Ведь если в этом мире есть амулеты магической защиты, то почему не может быть амулетов, передающих некоторые магические сигналы? Не став дальше слушать мужчину, я, быстро перемещаясь к лежащим или втоптанным в землю камням, начал доставать их и без перерыва забрасывать ими мужчину. «Дурачок», — подумал я. «Вместо того, чтобы убегать, он старается задержать меня подольше, пока не прибудет подкрепление. Хотя даже мне, человеку, ранее не встречающимся с защитными амулетами, понятно то, что чем дольше он простоит под моим всеусиливающимся обстрелом, то тем меньше энергии остается в его амулете. И что в конечном итоге у меня есть шанс до прибытия подкрепления пробить его защиту. После моих нескольких особо точных попаданий до мужчины наконец-то начало доходить, в каком невыгодном положении он оказался. И что если так будет продолжаться и дальше, то ему неминуемо придет конец. Мужчина, еще секунду назад стоявший ко мне лицом, развернулся и неожиданно резво рванул в противоположную от меня сторону. Благо, это не помешало полету упущенного мной камня, хоть он и попал чуть ниже того места, в которое я его кидал. Защитное поле, не выдержав таких издевательств, окинул я порядка двадцати камней, ярко вспыхнуло и распалось на множество кусков, после чего как бы растворилось в воздухе а камень, который преодолел защиту амулета, мощно ударил мужчину в спину и опрокинул его на землю. «Привет от рыжего!» Как можно более яростнее и громче выкрикнул я и, подбежав к успевшему опомниться мужчине, ударил его камнем в затылок. Удар должен был получиться мощным, чтобы оставить после себя серьезное сотрясение и заставить мужчину потерять сознание, но недостаточным для того, чтобы убить его. Перевернув мужчину на спину, я убедился в том, что пульс присутствует, и начал обшаривать его сумку, которая находилась под темным плащом и которую я сразу не заметил. В сумке находились три кошеля с монетами, двое из которых смутно напоминали мне первый встреченный мне магический кошель, по которому маг смог выследить место смерти поверенного Никона. Повесив сумку себе на плечо, я уже хотел было убегать, как вспомнил про амулет Рью. Быстро зашарив у него по груди, нашел непонятного вида блестящую безделушку, которая висела на его тощей шее. Разрезав прочную темную нитку ножом, я взял амулет в руки и затем быстро рванул в сторону штаб-квартиры Рыжего, по пути выбрасывая из висящего у меня на поясе кошеля, ненужные сейчас камни. Убедившись, что кошель, который дала мне Саша, пуст, я начал наполнять его монетами из простого, не магического Рью в котором, судя по всему, лежали деньги, переданные ему малолетним главарем. Закончив наполнять свой кошель, я заметил, что как раз добрался до дома Рыжего и сразу подбежал к открытому окну в его кабинет. Прислушался. Никого. Очень быстро, как заправский Человек-паук, я забрался по каменной кладке в окно третьего этажа и положил сумку под массивный, сделанный из толстых досок, стол. Уже собравшись вылезать, вспомнил про защитный амулет который непонятно когда успел обмотать вокруг своей руки. Оставить себе эту невероятно дорогую и интересную вещь не давало чувства самосохранения, так как этот амулет, судя по всему, очень дорогая и приметная штучка, по которой меня довольно легко можно будет вычислить. Его даже не продашь никому, потому что ко мне сразу возникнет очень много вопросов. Я сомневался, оставлять амулет рыжему или нет. Все-таки я по достоинству смог оценить его защитные качества, И где-то внутри меня вовсю голосила толстая, противная жаба, которая ни в какую не хотела отдавать такую классную штучку. Борясь сам с собой, я пропустил тот момент, когда кто-то поднялся по лестнице. Благо, звук скрипящей половицы отрезвил меня, и до меня дошло, что я чересчур долго здесь задержался, и что из-за этого кто-то подходит к комнате в то время, как я нахожусь в ней. Кинув амулет на стол, я буквально выпрыгнул из окна и, оказавшись снаружи, закрепился на стене. В кабинет ввалился человек и очень пьяным голосом Рыжего сказал, "Что это за хрень?» Это он, видимо, про амулет, подумал я, аккуратно заглядывая в окно. Мальчишка, стоявший в комнате, действительно был рыжим. Его лицо полностью было усеяно огромными веснушками, и только хищное выражение на его лице не давало мне мысленно рассмеяться. Затем я вспомнил, сколько крови на руках этого смешного ребенка и немного поежился, при этом чуть не свалившись со стены. Рыжий был полностью поглощен процессом разглядывания амулета и меня попросту не замечал. Подойдя за плетающейся походкой к столу, он взял амулет в руку и, присмотревшись, сказал «Красивый». А потом, я просто не поверил собственному счастью, начал завязывать его у себя на шее. И что самое замечательное, это получилось у него уже со второго раза, хоть он выглядел в усмерть пьяным. Да, мысленно возопил я. Получилось. Теперь дело в шляпе. Если до этого у него еще и был какой-нибудь призрачный шанс отбрехаться, то теперь не выйдет. Увидев амулет своего поверенного у рыжего на шее, трое даже разговаривать с ним не будет. Рыжий, несколько секунд стоявший возле стола, развернулся и вышел из комнаты, вероятно, забыв, зачем вообще приходил. Я же аккуратно начал спускаться вниз по стене, а после того, как спустился, на всякий случай быстро рванул в сторону ближайшего ко мне дома. Вовремя. Как только я спрятался, у дома начали появляться странные личности в темных одеждах. Один, два, три, четыре… Блин, сбились в кучу, что и не сосчитать. Так-так, вроде бы около двух десятков есть. Не слабо. Интересно, как трой смог собрать своих головорезов так быстро и в такую большую кучу? Ведь, скорее всего, у каждого из них есть какие-то свои дела. Кто-то нажирается, кто-то бабу в трактире мнёт, кто-то на дело пошёл. А смотришь ты, как понадобились, то троих быстро собрал. Целых 20 человек, один из которых, кстати, маг, который стоял отдельно ото всех, и с высокомерным выражением на лице разглядывал свои ногти. Узнал ей его просто, по красной хламиде, в которую он был одет. Я напряг слух. «Стоите! Выбивайте двери, нафиг!» Услышал я чей-то властный голос. После этого здоровенная тень, мощно отталкиваясь ногами от земли, метнулась к двери. Бамц! И дверь, не выдержав мощного плеча, проваливается внутрь. Люди трое тут же ворвались внутрь, и в доме послышались звуки боя, который очень быстро закончился. «Рыжий, сука! Так это все-таки ты?» Услышал я рев того властного человека и жалкие попытки Рыжего что-то сказать. Но его даже слушать не стали. Неприятный чавкающий звук, и его тело упало на пол. «Арт, ты чувствуешь, где находятся мои деньги?» «Да», — противным голосом сказал кто-то. Она наверху, я чувствую, что кошели находятся там». «Мак!» — пронеслась мысль в моей голове. «Тогда неси ее сюда и пойдем». Когда Трой вышел на улицу, он повернул голову в сторону двери и лениво бросил «убить всех». Слитные крики ужаса, отчаяния и страха детей я запомню на всю свою жизнь.